16 июня, вторник. В щель между занавесками пробивалось солнце. Стас зажмурился, снова открыл глаза. Спать больше не хотелось, он с удовольствием потянулся и почувствовал, что улыбается. Улыбаться ему хотелось все последние дни. Он не ожидал, что все получится так легко, и сейчас боялся спугнуть удачу. Не слишком боялся, так чуть-чуть. Неожиданностей не предвиделось. Негромко топая лапами по полу, подбежал Бисмарк. Стас потрепал жесткий загривок, покосился на спавшую рядом Юлю и, быстро встав с постели, прошел на кухню. Завтракал он долго и обстоятельно, сделал себе омлет с беконом, потом с удовольствием пил кофе и Бисмарка накормил, конечно, открыл псу банку консервов, выложил содержимое в миску. Собака была родительская – Мама до смерти боялась заразиться бушующим опасным вирусом, страшно переживала, что с Бисмарком приходится постоянно выходить из дома, и Юля-умница предложила на время взять собаку к ним. В выходные Бисмарка нужно отвезти, вирус отступал. Во всяком случае, так следовало из публикуемой статистики. Бисмарк вылезал миску, засеменил к двери, жалобно поглядывая на Стаса. «Сейчас пойдем», – пообещал Стас. Вернулся в спальню и негромко сказал, «Юль, мы пошли гулять». Жена перевернулась на спину, поморгала, глаза сделались обиженными. Она не любила, когда Стас от нее уходил. «Почему не разбудил?» – недовольно спросила она. «Ты очень сладко спала. Пока, Юль!» – улыбнулся Стас. Хорошо, что он на ней женился. Юлька оказалась отличной женой, ласковой и заботливой, и выглядела всегда отлично. Даже по утрам. Стас нацепил на собаку поводок, спустился вниз. Сначала прошел вдоль дома, а потом решительно направился к скверу вдоль Яузы. В сквере они с Юлей обычно гуляли по вечерам, но сейчас время позволяло, и он не стал отказывать себе в удовольствии пройтись по безлюдным утренним дорожкам. Откуда взялась бежевая машина, он не заметил, конечно. Машина остановилась рядом со Стасом, когда он уже подходил к невысокой ограде сквера. Раздался выстрел, и водитель мгновенно рванул вперед. Бисмарк, сначала испуганно присев от звука выстрела, зарычал, залаял, натянул поводок, пытаясь броситься вслед машине. Стас едва его удержал. «Сволочи!» — мысленно выругался Стас. Охренели совсем. «Надо было позвонить в полицию». Он постоял, стараясь выровнять дыхание, но телефон доставать не стал, — Поблизости никого не было, даже дворники, которых он заметил, переходя улицу, куда-то запропастились. Ни одного свидетеля. Стас дернул поводок и быстро зашагал к дому. Менты примут его за психопата. Нужно сказать Юльке, чтобы не ходила одна на яузу и забыть об этом чертовом выстреле. С начала кошмара прошло всего несколько дней, а Антону казалось, что он уже черт знает, сколько времени изнывает от переполнявшей ненависти. Смотреть на жену было невыносимо, но он смотрел и отвечал на вопросы, и даже что-то говорил сам, и уговаривал себя успокоиться и все тщательно обдумать. Успокоиться не получалось, думать тоже. Получалось только чувствовать себя облезлым волком, которого со всех сторон обложили уверенные веселые люди с ружьями в руках, и вот-вот прикончат последним выстрелом. Потом сфотографируются рядом с его трупом и разойдутся по своим делам. Множество веселых людей ему рисовало больное воображение. Враг у Антона был всего один – Стас Росовский. «Антон», – укоризненно сказала Камила, – «ты меня слушаешь?» Он заставил себя посмотреть на жену. «Слушаю. У мамы в субботу день рождения». «Ты только что это сказала, я слышал». «Да, так вот, я не представляю, что ей купить». «Я тоже не представляю». Она поправила пальцем очки и грустно вздохнула. Ей хотелось его разговорить, но она не понимала, как это сделать. «Я тоже не представляю, что купить», — пояснил Антон. Он гордился своей женой. Раньше гордился до кошмара. Сейчас напротив сидела чужая неумная женщина. Странно, до сих пор неумной она ему не казалась». «Исчезнуть отсюда захотелось до боли немедленно, и я спешу, мило». Антон быстро надел ветровку и выскочил за дверь. До работы он доехал быстро, без пробок. Поднялся на свой этаж, но направился не к своему кабинету, а в офис программистов. Анастасия Берестова уже сидела за компьютером. Она всегда приходила на работу рано. Он привалился боком к стене и молча на нее посмотрел – И она, оторвавшись от дисплея, молча на него посмотрела. Она ему сочувствовала. Несколько дней назад она сказала ему, что Росовский организовал новую фирму, и эта новая фирма начала работу по только что выигранному тендеру. Антон знал, что Стас, Росовский – подлец и сволочь, но почему-то услышанное оказалось ударом. Почему-то Антон считал, что с ним Росовский никогда не поступит так, как поступают подлецы и сволочи. Фирму они со Стасом организовали несколько лет назад, и фирма работала отлично. Антон считал, что они вносили равный вклад, фирма процветала за счет мозгов Антона и деловой коммуникабельности Стаса. Красовский находил заказы, Антон выполнял их на уровне мировых стандартов. Стас идиот, если думает, что сможет обойтись без Антона. Вообще-то его удивило, что несколько толковых программистов не так давно одновременно уволились. но большого урона работе фирмы это нанести не могло. Основные блоки Антон писал сам. Не потому, что боялся полностью раскрыть принципы работы комплексов, а потому, что любил программировать и постоянно что-то совершенствовал. Рассовский очень скоро поймет, что без Антона ему не обойтись. Уволившиеся программисты комплекса не соберут. Нужно только подождать. Антон оторвался от стены и, подвинув стул, сел рядом с Настей. Анастасия Берестова была одной из первых, кого он принял на работу. Работала она отлично, увеличение зарплаты ни разу не попросила, и он ее почти не замечал. Зарплату, правда, повышал ей исправно, он всегда старался честно платить за сделанную работу. А еще ему почему-то всегда было приятно ее видеть. Просто так видеть, без всяких тайных мыслей. Она умела смотреть спокойно и весело, словно постоянно чему-то радовалась. И он, случайно или на совещаниях ее встречая, начинал смотреть на свои проблемы спокойно и весело, как будто Анастасия Берестова делилась с ним умением радоваться жизни. Впрочем, до последнего времени настоящих проблем у него не было. Он удивился, когда она в прошлый четверг, постучав, вошла в его кабинет. Он решил тогда, что Берестова сейчас тоже положит перед ним заявление об уходе, и слегка от этого расстроился. На нее можно было положиться, а это Антон в людях ценил. «Садись», — обреченно показал ей тогда на стул Антон. Она села, вздохнула и спокойно спросила, знает ли он, что уволившиеся программисты перешли в только что организованную Росовским фирму. Ненавидеть Росовского Антон тогда еще не начал, он только удивился. «А тебя не позвали?» — усмехнувшись, спросил он. «Позвали, но я не пошла». почему. Она неопределенно пожала плечами, а он неожиданно понял, что она хотела сказать. Ей противно участвовать в отъеме чужого бизнеса. А еще ей не нравился Стас Росовский. До тех пор Антон никогда не ловил себя на умение читать чужие мысли. Берестова поднялась и вышла из кабинета, а он внезапно пожалел, что она ушла, и как-то сразу испугался, что без Стаса тут же потеряет фирму, Сам выплыть не сможет, и никто не сможет ему помочь. Он взял себя в руки, конечно. Он поехал домой и исправно делал вид, что ничего страшного в его жизни не произошло. Без Стаса ему действительно будет нелегко. У компаньона был талант находить заказчиков. А у Антона был свой талант – делать работу так, чтобы заказчики сами ею интересовались. Ему предстояла борьба, и он пытался настроить себя так, чтобы в этой борьбе победить. На следующее утро, придя на работу, он направился к Берестовой, собираясь расспросить о новой фирме поподробнее. Получилось глупо, ничего спросить он не успел, в офисе появился паренек-программист, фамилию которого он все время забывал. Но в те несколько минут, когда он молча сидел около нее, ему казалось, что он приходит в себя и даже набирается сил. Он еще не знал, что его ждет второй удар, и силы ему понадобятся. Сейчас тоже кто-то мог внезапно появиться. Надо было что-то сказать, объяснить, какого черта он здесь делает. Говорить не хотелось, и он молчал. И Настя молчала, и даже смотрела не на него, а в экран. Умница! Волосы у нее были не светлые и не темные, наверное, такие и называются русами. Волосы падали на щеки крупными кольцами, иногда падали на лоб, и она отбрасывала их пальцами. Антон подошел и сел с ней рядом, и опять чувствовал, что возвращается способность соображать, а ненависть отступает. Раньше такое успокоение наступало рядом с женой. Раньше он предположить не мог, что когда-нибудь не сможет смотреть на Камиллу. Об утреннем происшествии Стас не то чтобы совсем не помнил. Просто навалились текущие проблемы, и они занимали его гораздо больше, чем чья-то хулиганская выходка. Главной проблемой было то, что набранные в новую его собственную фирму ребята запустить комплекс, по аналогии с которым предполагалось в дальнейшем работать, не смогли. Вообще-то парни его об этом с самого начала предупреждали, но Стасу так хотелось щелкнуть Антона Колесова по носу, что он рискнул. Антошка слишком много о себе воображал, не ценил, что фирма держится на плаву только благодаря его, Стаса, связям. Антон считал главным себя, И Стасу это нравиться не могло. Сам напросился. Стас еще раз прочитал письмо, в котором программисты напоминали о проблемах и открыл личную почту. Никаких важных сообщений он не ждал, просто так открыл, чтобы отвлечься от неприятностей. Письмо от неизвестного адресата он мог и пропустить, сразу отправить в спам, свой электронный адрес он посторонним не давал. Но голова была занята возникшими проблемами, И он, пришедшее час назад, письмо машинально открыл. В письме было фото. Стас смотрел на собственную фотографию и чувствовал, как недоумение сменяется злостью и страхом. На фотографии он переходил улицу, ведя на поводке бисмарка. Фото было сделано сегодня, наверное, за пару минут до выстрела. Стас, перейдя улицу, двинулся вдоль тротуара перед тем, как раздался выстрел. Фото было сделано сегодня. Точно, потому что на фотографию он был в новой футболке, которую впервые надел только несколько часов назад. Толкнув руками стол, он отъехал вместе с креслом назад, вскочил и заметался по кабинету. Паника наполняла, душила, он с трудом заставил себя остановиться. Утром его пытались убить, выстрел не был хулиганской выходкой. А сейчас убийца его дразнил. Подойдя к столу, Стас снял трубку внутреннего телефона, набрал секретаршу. «Отмени на сегодня все встречи!» Кажется, с паникой удалось справиться, голос звучал нормально. «Я сейчас уеду!» Телефон стоял рядом с компьютером, он снова посмотрел на присланную фотографию. Захотелось ударить по дисплею кулаком. Стас закрыл почту, взял в руки мобильный и, услышав голос Камилы, велел. «Приезжай через час!» Она знала, куда надо ехать – в квартиру, которую он снял для их свиданий. Слава богу, она не перезвонила, не начала ломаться, как обычно, и ему не пришлось искать повода, чтобы ее уломать. Впрочем, сейчас искать повод необходимости не было, сейчас повод имелся. Заперев кабинет, он сбежал по лестнице вниз, на улице светило солнце. Он любил ясные дни, но сейчас солнце только прибавило злости – Оно словно тоже решило над ним поиздеваться. Офисная стоянка была уже полностью заполнена. Ему пришлось покрутиться, пропуская чей-то форт. Но больших пробок в городе не было, до квартиры он доехал за полчаса. Ждать Камилу предстояло еще 15 минут. Камила, в отличие от других женщин, рассчитывать время умела и на встречи приходила вовремя. Еды в квартире не было, не считая ерунды вроде печенья, а коньяк должен был остаться – Ему иногда хотелось выпить после любовных утех, и он позволял себе глоточек. Камилу ему приходилось уламывать каждый раз, словно она только что впервые оказалась с ним наедине. Это и раздражало, и возбуждало одновременно. И вообще-то Стасу нравилось. Он как будто каждый раз одерживал победу. Бутылка стояла на месте. Стас отхлебнул прямо из горлышка, подождал, когда тепло разольется по пищеводу. Отпил еще и поставил бутылку на место. Заскрежетал замок, он вышел в прихожую. Камилла была красивой женщиной, ее даже очки не портили. Вообще-то очки ее красили. Без очков она становилась обычной, каких на улице миллионы. Впрочем, очки Камилла снимала редко. А вот фигура у нее была просто великолепной, выше всяких похвал. Высокая, стройная, длинноногая, она заметно выделялась из толпы, Стас обалдел, когда впервые увидел, какая у Антона подружка. Сам Антон, конечно, тоже за мухрышкой не был. До да Стаса не дотягивал всего пару сантиметров, а своим ростом в 190 Стас гордился. Но было в Антоне что-то, что предполагало видеть рядом с ним обычную незаметную девчонку, а не сексапильную Камилу. Наверное, потому, что говорил Антон мало, за девочками не ухлёстывал и в любой компании казался малозаметным. «Привет», — сказал Стас и приобнял Камиллу. От нее пахло новыми духами, запах был легкий, свежий, но почему-то вызывал раздражение. Камилла обиделась, когда брат, позвонив утром, стал уговаривать ее разрешить какому-то своему приятелю пожить в теткиной квартире. Илья заговорил об этом так, словно Камилла обязательно должна была потребовать денег за проживание. Друг переехал в Москву из провинции, Работу ему обещали неплохую, но в первое время проблемы с деньгами неминуемо должны были возникнуть. «Я все понимаю, Илюша», — обиженно сказала Камила. «Пусть живет. Как ты мог подумать, что я буду возражать?» Она считала себя добрым человеком, и сомнения по этому поводу оскорбляли. «Пусть живет», — повторила Камила. «Только с вещами пусть обращается аккуратно». Теткина квартира пустовала почти два года. После смерти родственницы она принадлежала Илье и Камиле, они собирались ее сдавать, но так и не собрались. Они даже теткины вещи толком не разобрали, то времени не хватало, то желания заниматься этим не было. Вообще-то квартира, слова доброго, не стоила, однушку в блочной пятиэтажке сдать можно было только за копейки, а копеек и Камила, и Илья, слава богу, в последнее время не считали. Разговор оставил неприятный осадок, Илья уговаривал ее как какую-нибудь жадную старую бабку. Но Илья простился с ней довольный, повеселевший, и Камила этому порадовалась. Жаль, что ее настроением мало кто интересовался. Антон утром даже поговорить толком с ней не пожелал. Она это ему простит, конечно, она много ему прощала, но обиды накапливались и накапливались, и ей постоянно приходилось с ними бороться. Ее семейная жизнь была нелегкой, только никто об этом не догадывался, даже Антон. За окном слегка колыхались ветки, растущую у подъезда березы. Листья на березе были еще молодые и светлые. Камилла обожала лето, от вида свежей зелени даже обида на Антона отступила. Нужно обязательно погулять в парке. Камилла за время карантина насиделась дома, теперь надо использовать каждый хороший день, чтобы дышать свежим воздухом. Она быстро нанесла тени, подкрасила губы, надела джинсы, с удовольствием оглядела себя в зеркало. Телефон зазвонил, когда она нащупала в сумке ключи. «Приезжай через час», — приказал Стас и отключился. Настроение испортилось сразу. Она знала, что ехать нельзя, и знала, что поедет. Стас словно имел право ей приказывать, а она обязана была подчиняться. Ей хотелось забыть о том, что она встречается со Стасом, Ей хотелось забыть об этом после каждой встречи, но потом Стас вновь ее обнимал, она делалась безвольной и, ощущая стыд и ужас, чувствовала, как покалывающий холодок на коже от его рук сменяется жаром. На свидание она поехала на такси, смотрела на плечи водителя и обещала себе, что сегодня же, сейчас же эту связь оборвет. Она хотела сказать, что приехала сюда в последний раз, когда Стас ее обнял, но не успела. «Когда Антон уехал сегодня из дома?» Стас отодвинулся от нее и легко тряхнул за плечи. «Что?» — удивилась Камила. «Когда Антон уехал сегодня из дома?» Глаза у Стаса были напряженные, злые. Камила таких глаз у него не помнила. «Утром?» — как обычно. Она пожала плечами. «А что?» Стало так противно, что она находится в этой чужой квартире, что Камилла попятилась к двери. «Во сколько он уехал?» Стас силой сжал ей плечи. «Я не помню». «Стас, что случилось?» Она отодвинула его руки. Он как-то сразу обмяк. Камиле даже показалось, что он сделался меньше ростом. Повернувшись, он подошел к окну в комнате и, не глядя на Камилу, зло и медленно сказал «Меня сегодня утром пытались убить». Второй удар судьба нанесла два дня назад в субботу. Нет, кажется, прошло уже три дня. К субботе Антон успокоился, ему даже стало любопытно. Как скоро Росовский поймет, что без Антона ему не справится. Оставался только гнусный противный осадок от того, что он позволил обвести себя как младенца. В субботу Антон отогнал машину в автосервис. Проблем с машиной не было, но он давно взял себе за правило проверять раз в год транспортное средство. Помнил, как однажды давно его тогдашняя Нива Шевроле неожиданно стала на дороге, когда он возвращался с дачи. Отечественных машин Антон с тех пор не покупал, но выводы из происшествия сделал. Обычно посещение автосервиса превращалось в неплохие посиделки. Хозяин сервиса был давним хорошим знакомым. Антон с хозяином пили пиво, ели пиццу, радовались собственной компанией, и домой Антон возвращался под вечер. В эту субботу. посиделки не состоялись. Хозяин куда-то торопился, долго извинялся перед Антоном, что ему необходимо бежать, и Антон провел в сервисе не больше двадцати минут. Вышел он из сервиса раздосадованный, день был великолепный, теплый и солнечный, и Антон отправился домой пешком. Идти предстояло почти через всю Москву, и весь путь он не осилил, пару остановок подъехал на метро. Его не было дома ровно четыре часа. Это Антон потом вычислил, когда тупо смотрел в Камилин телефон. Он подходил к дому, когда мимо проехало такси. Машина остановилась у его подъезда, из нее выпорхнула Камила, легко промчалась по дорожке и скрылась за дверью. Хотелось пить. Антон свернул к ближайшему магазину, купил бутылку газированной воды. Камила держала дома только воду без газа. Домой он пришел минут через десять, Камила уже успела переодеться в домашнее платье. «Где была?» — спросил ее Антон, раздеваясь. «Нигде?» — удивилась Камила. «Дома. Ты что-то рано сегодня». Он тогда так опешил, что, казалось, потерял дар речи. А вечером, когда жена заснула, взял ее телефон и посмотрел список ее поездок на такси. Сейчас ему казалось, что он не слишком удивился, увидев знакомый адрес. Но в ту ночь он заснуть не смог, до утра просидел на кухне. Камила ездила к дому, в котором Стас Росовский снимал квартиру. Если бы поехала на своей машине, он еще долго не знал бы, что дома у него больше нет. Может быть, не узнал бы никогда. Он зашел в кабинет Красовскому, когда Стас подписывал какие-то бумаги. Это было год-полтора назад. В кабинете стояла суетливая тетка, лет пятидесяти, подсовывая Стасу бумаги. «Что это?» – полюбопытствовал Антон, глядя через тетки на плечо. «Квартиру снимаю», – бросил Стас. Тетка сунула бумаги в сумку, и исчезла, Антон проводил ее взглядом. Адрес он и не пытался специально запомнить, просто он успел его прочитать, а память у него была отличная. К тому же улица была знакомой, там жила мамина давняя подруга. «Зачем тебе квартира?» равнодушно поинтересовался Антон. «Это я, а не для себя знакомые попросили». Заставить себя работать Антон не мог, даже не пытался. Читал в интернете новости, подходил к окну, равнодушно смотрел на офисную парковку. Стаса он заметил случайно. Рассовский садился в машину. Антон мгновенно схватил ветровку и, не заперев кабинет, бросился вниз. Машины Рассовского на стоянке, конечно же, уже не было. Антон медленно проехал мимо шлагбаума, Свернул в сторону Садового, а потом, терпеливо стоя перед светофорами, добрался до дома, который фигурировал в подписанных больше года назад Стасом бумагах. Он никогда не думал, что начнет кого-то выслеживать. Он всегда считал себя выше этого. Поездка оказалась не напрасной. Машину Стаса на платной стоянке он увидел сразу. Антон объехал вокруг дома, рассматривая припаркованные машины. Машины Камилы не было, но он не понял, радуется этому или огорчается. Ждать пришлось чуть больше часа. Сначала из подъезда вышла Камилла, села в такси, потом минут через десять вышел и уехал Стас. Машина компаньона проехала мимо, но Антон еще какое-то время сидел, не трогая машину с места, потом заставил себя положить руки на руль и поехал на работу. Больше ехать ему было некуда. В то, что Стаса пытались убить, Камила и верила, и не верила. Верила, потому что Стас был по-настоящему напуган, а не верила, потому что выглядело все это странно и глупо. Убивают в книжках, а не в чистенькой, ухоженной Москве. Стас был напуган настолько, что Камилле стало неприятно это наблюдать. Утешать и успокаивать его тоже было неприятно, только выбора не оставалось. Она заставила его рассказать о происшествии, обдумала услышанное и с тоской предположила. «Иван...» У Ивана повод отомстить Стасу был. Стас здорово подпортил ему жизнь. Если честно, она тоже. Но об этом Камилла старалась не думать. Она была поражена, когда узнала, что Антон и Стас знакомы с журналистом и блогером Иваном Кургиным. То ли они учились вместе, то ли жили когда-то по соседству. Сама она знала Ивана по работе в мэрии. Попасть в мэрию было ее страстной мечтой, и она безумно радовалась, когда мечта осуществилась. Родители тогда задействовали все свои связи. Счастливая Камила некоторое время носилась с бумагами по коридорам, заглядывала в глаза начальству и ласково смотрела на посетителей. Она очень скоро поняла, что тратит время напрасно. На то, чтобы занять хоть какую-то руководящую должность, родительских связей не хватало, А секретарши, прочие мелочи в мэрии и без Камилы хватало. Иван тогда пытался организовать свой бизнес. В мэрии бывал часто, с Камилой шутил весело и охотно, почти ухаживал. Она невероятно удивилась, увидев его на дне рождения Стаса. Они тогда собирались в кафе небольшой компанией. Камилла ожидала скучных посиделок, а получилась чудесная веселая вечеринка. Все мысли о бизнесе Иван к этому времени давно оставил, занимался журналистскими расследованиями и имел репутацию честнейшего парня. Вообще-то в абсолютную и безоговорочную честность Камила не верила. Глупости, и неумение смотреть на вещи трезво, надо так и называть, глупостью и неумением трезво смотреть на вещи. Камила знала, что приспосабливаться приходится всегда и везде, такова жизнь, и сделать с этим ничего нельзя. А еще... Она Ивана Кургина ненавидела, поэтому она и сказала на следующий день Стасу, что насчет Ивана тоже можно провести журналистское расследование. Она тогда лежала на его плече и, как обычно, говорила себе, что больше этого не повторится. «Что?» – поразился Стас, приподнявшись. «Да», – подтвердила Камила и рассказала, как Иван выиграл тендер, а потом вовремя от него отказался. тендер был то ли на вывоз мусора, то ли на что-то подобное, не суть. Важно было то, что вскоре зам главы мэрии был уличен в коррупции, пошли всякие неприятные разговоры и даже начались аресты. Камилла тогда сразу уволилась. Ей никто никаких претензий предъявить не мог, но от всего неприятного лучше держаться подальше. Иван вовремя соскочил, вовремя успел оборвать концы и не подставиться. Но тогдашние Камилины коллеги были уверены, быть такого не может, чтобы через фирму Однодневку Ивана не прошло ни одной копейки. Такого просто не может быть. В мэрию приходят только за деньгами и ни чем больше. Камила не ожидала, что Стас всерьез заинтересуется той историей, но он заинтересовался. А через месяц в интернете появился очень интересный материал про правдолюбца Ивана Кургина. Ничего конкретного в статье не было. Только намеки на тесные связи с отъявленными коррупционерами обвинений в клевете не предъявишь. Да и автор остался неизвестным, но эффект статья произвела сильный, Камилла такого не ожидала. И Иван Кургин из рупора совести превратился в мелкого воришку-неудачника, недостойного никакого уважения. «Кургин?» — повторила Камилла, глядя на перепуганного Стаса. Стас сжал губы, думал, наконец скептически процедил. «Через год?» «А почему нет?» – пожала плечами Камила. «На то, чтобы выяснить, кто тогда сделал вброс, нужно время. Он не мог мгновенно тебя вычислить». «Тебя?» «Что?» – не поняла Камила. «Он не мог мгновенно вычислить тебя», – усмехнулся Стас. «Я не работал в мэрии». Я не мог знать подробностей. У нее перехватило дыхание, стало так обидно, что захотелось заплакать. Она ничего не выкладывала в интернет, Камила ужаснулась, когда узнала, как поступил Стас. Это чудовищно, что он пытается переложить ответственность на нее. «Стас, давай не будем ссориться», — миролюбиво предложила Камила. «Нужно искать того, кто тебе угрожает, это сейчас самое главное». Стас, наконец, ее обнял и прошептал в ухо. «Это может быть Антон». Камила резко отстранилась. «Ты с ума сошел!» «Это может быть Антон». Стас снова прижал ее к себе и усмехнулся. «Я сплю с его женой. А еще я организовал параллельную фирму». Про параллельную фирму она ничего не знала. «Я не собираюсь отнимать у него бизнес», — быстро произнес Стас. «Нет, конечно. Просто иметь две фирмы удобнее, больше шансов выигрывать тендеры, а потом одна фирма возьмет подряд другую, и все будут довольны. Но Антон всегда был против этого, и у него могло сложиться впечатление, что я пытаюсь его обойти». Стас врал. Он собирался отпихнуть Антона от бизнеса. В бизнесе Камилла не была большим специалистом, но своего любовника знала отлично. Чувствовать на себе руки Стаса было противно, она с облегчением вздохнула, только снова очутившись на улице. До работы пришлось добираться долго. Пробки впечатляли. Сначала Антон терпеливо трогал машину, когда перед капотом высвобождалось место, а потом откуда-то из середины груди поднялась злость, даже не злость, бешенство. И ему стало казаться, что он сейчас задохнется от этого бешенства, находясь в машине. Он не задохнулся. Доехал, наконец, до служебной стоянки, поставил машину, прошел через проходную, лифта ждать не стал и пешком поднялся на свой этаж. Здание уже пустело, по коридору никто не сновал, только Анастасия Берестова в накинутой на плечи ветровке шла навстречу, уходила домой. Антон ненавидел сейчас весь белый свет и ее тоже, и поэтому сделал вид, что коллегу не замечает. Секретарши на месте тоже уже не было, хотя она пришла намного позже. Берестовой могла бы не сбегать так рано. Впрочем, это хорошо, что никого рядом не было. Он сейчас мог сорваться на любого, кто подвернется под руку. Отперев кабинет, он постоял около стола, подвинул кресло, сел и достал телефон. Камилла ответила быстро, словно ждала звонка. Скоро приедешь? Ласково спросила жена. Скоро, сказал Антон. «Я приеду, соберу свои вещи и уйду. Пожалуйста, уйди куда-нибудь из дома. Я не могу тебя видеть». «Антон, что случилось?» Голос прозвучал испуганно и недоуменно. Неожиданно ему стало смешно, а вместо бешенства навалилась усталость и апатия. «Мила, мне противно с тобой разговаривать, извини». Я приеду часа через полтора и пробуду не больше десяти минут. Пожалуйста, уйди куда-нибудь. — Да что случилось? — взвизгнула Камила. — Ты с ума сошел? Он сошел с ума, когда на ней женился. Антон отключился, посидел, глядя на выключенный компьютер, тяжело поднялся и спустился к машине. Конечно, Камилла никуда не ушла. Когда он отпер дверь квартиры, она стояла в прихожей, прислонившись спиной к стене. И смотрела на него взглядом перепуганного насмерть ребенка. «Антон, что случилось?» «Мила, пожалуйста, не надо», — попросил он. «Ты?» — он с трудом подобрал слово. «Встречаешься со Стасом, и я желаю счастья вам обоим». «Ой!» Она с облегчением выдохнула и поднесла ладони к щекам. «О, Господи!» Камила попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась, губы жалобно скривились. «Я с ним не встречаюсь, у него...» «Мила, перестань!» Антон закрыл глаза, у него действительно не было сил смотреть на жену. «Его пытались убить, и он думает, что это ты!» «Мила, Антон, послушай!» Она говорила быстро, боясь, что он сейчас уйдет. В Стаса стреляли, ему шлют угрожающие письма. Он просил меня приехать, и я приехала. — В съемную квартиру, — усмехнулся Антон. Он еще сопротивлялся, но уже верил Камилле. — Жизнь не будет меняться. Все пойдет, как прежде. Меняться может работа, место жительства, еще что-то, но все это не означает смену жизни. Его жизнь — это возвращаться по вечерам к жене, даже когда ему не хочется с ней разговаривать. Откуда я знаю, зачем он меня позвал на съемную квартиру? Он продиктовал адрес, и я приехала. Послушай, я уже несколько дней стараюсь его успокоить. Он истерит и паникует. Я не знал, что вы с ним такие друзья. Мы не друзья. Камила перестала чистить. Заговорила нормально. Но если человек звонит и говорит, что его чуть не убили, я не могла не поехать. — Почему ты мне ничего не сказала? — устало спросил Антон. Стас просил не говорить. И еще я не хотела вас ссорить. Стас допускает, что это ты в него стрелял, представляешь? Бред какой-то. Он создал собственную фирму и считает, что ты думаешь, будто он собирается вытолкнуть тебя из бизнеса. Камила уткнулась лбом ему в шею. Я была не права, Антон. Теперь буду все тебе рассказывать. Ты знаешь про фирму? Знаю. Антон положил руки ей на плечи. «Стас собирается вытолкнуть меня из бизнеса, но я в него не стрелял и писем ему не посылал, а из бизнеса я сам его вытолкну. Камилла приподняла очки и вытерла слезы. Он снова прижал ее к себе. Он должен был радоваться, что недоразумение так удачно разрешилось, но почему-то чувствовал только усталость.